ЭПИЛОГ Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Гомер вздохнул и перевернул лист. Свободного места в тетради оставало совсем немного, лишь пара страниц. Что вписать? Чем пожертвовать? Чем пожертвовать? Он протянул ладони к костру, отогреть замёрзшие пальцы, успокоить их. Старик сам попросился в южный дозор. Здесь, лицом к туннелям, ему работалось лучше, чем дома на Севастопольской, среди его роха мёртвых газет, как бы не оберегала Елена его покой. Бригадир сидел поодаль от остальных дозорных, на крайнем рубеже святытьмы. Интересно, почему он выбрал именно Севастопольскую, спросил себя старик. Видьмо было всё-таки что-то вот и станции. Хантер так и не рассказал старику, кто же явился ему тогда на полянке. Ногамер теперь знал: увиденное им было не пророчеством, а престижением.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 Осторожными штрихами нанести на страницы что-то очень важное не о людях, но о человеке. Память об ушедших не исчезает, да Малганер. Весь наш мир соткан из дел и мысли других людей точно так же, как каждый из нас составлен из бесчистных кусочков мозаики, унаследованных от тысяч предков». они оставили после себя след, оставили для потомков частичку души. Надо только приглядеться. Его корабль, сложенный из бумаги, из мыслей, из воспоминаний, может плыть по океану времени бесконечно долго, пока его не подберёт кто-то другой. Не разглядит и не поймёт, что человек никогда не изменялся, что даже после гибели мира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 На платформе собрались тысячи людей в нарядной одежде, принадлежащей тому времени, когда он был ещё молод, когда его никто и не подумал бы звать ни главой мэром, ни даже по имени-отчеству. И теперь к ним прибавлялись люди уже с дешней, пожившие в метро. Одни не удивлялись другим, их всех что-то объединяло. Они ждали чего-то. И все тревожно вглядывались в тёмные своды далёкого туннеля. Теперь старик узнавал эти лица. Тут были его жена с детьми и сослуживцы, и одноклассники, и соседи, и двое лучших друзей, и Ахмед, и любимые киноактёры. Тут были все, кого он ещё помнил. И вот туннель озарился,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 И вдруг, вырываясь царика из волшебного видения, совсем рядом послышался глухой, нечеловеческий стон. Гомаров вздрогнул, схватился за автомат. Стонал бригадир. Старик привстал, хотел подойти и проведать хантера, но тот застонал снова, чуть выше бригадир. Ещё, тебе чуть ниже. Не верил своим ушам. Гамар прислушался и его зазнобил. Хрипло, неумело бригадир подбирал мелодию, ошибался, возвращался и прямо повторял, выправляя, выводил её не громко, как колыбельную. Мелодия была та самая, который Леонид так и не дал название. Сашиного тела гомер на тульской так и не нашёл. Что ещё? Конец книги. Звукорежиссёр Людмила Кальжинского читал Вячеслав Герасимов.